Код группы в помещении, где может оказаться засада, тренировали в любой страны мира. И их асценизаторы ас ас особо на нем внимания не застряли. Во время тренировок на базе они лишь пару раз отработали взаимодействие друг с другом и больше к этому вопросу не возвращались. Но и этого хватило вполне. шнегин шел первым. За ним ходили Зипцех и Пацук, после чего наступала небольшая пауза. Сара и Капрал во время нее держали под прицелом вход и пространство в тылу группы. Ганс оставался около дверей, готовый в любой момент открыть огонь, а Шныгин с Ясаулом протесывали помещение, отыскивая все явные скрытые выходы из него а также осматривая подозрительные места внутри, за которыми мог бы спрятаться противник. При этом они оба находились под постоянным прикрытием ефрейтора и сами прикрывали друг друга, если того требовали обстоятельства. Так поступили и в этот раз старшина, открыв люк в полу летающей тарелки, Внимательно осмотрел переходный отсек, в котором мог уместиться лист, сложившись вдвое. А затем откупорил ход в корабль небесного. За ним было помещение, почти идентичное пилотской рубке космолета «Землян». Вниз вела легкая металлическая лестница, а в самом корабле пришельцев Ну, кроме единственной фигуры небесного, скручившегося в пилотском кресле, никого не наблюдалось. Сергей спокойно, как к себе домой, спустился вниз. Не успел он ногами коснуться пола, как в тарелку инопланетян влез под сук. А следом за ним Ефрейтор, После чего перемещение икс-асценизаторов из одного корабля в другой временно приостановилось. Старшина неторопливо смотрелся, а затем позвал Небесного, пытаясь привлечь к себе внимание. Тот не шелохнулся, зато шелохнулась лесенка, мгновенно уходя вверх, а затем свет погас в тарелке контрабандистов. После этого последовал ментальный удар по тройке бойцов. Но натренированные иксоцинизаторы готовы встретить засаду. Показанный доктором ГБ, блок поставили заранее. К тому же энергоскафандр немного смягчил удар. Да и небесный, наносивший его, видимо, не был большим специалистом. Или не очень сильно старался, надеясь добиться полнейшего успеха исключительно благодаря внезапности. Контрабандистов было пятеро. К собственному несчастью, эти инопланетяне были вполне тепловнокровными. И прекрасное видение шлемов у наших героев сработало автоматически. И именно поэтому внезапно так контрабандистов на их сапсанизаторов полностью провалилась. Не стрелять. Коротко скомандовал старшина и залепил подошвой ботинка в корпус Мурланта, даже не догадывавшегося, что противник его давно и прекрасно видит. Мурланд, как-то странно хрюкнув, подлетел к противоположной стене, сложившись по дороге вдвое. Зыбцих в это время просто сделал шаг назад, И Мурланд с толпотоидом, бежавшие к нему с двух сторон, просто врезались друг в друга. А Пацук уложил одного ударом прикладов в голову. Второго толпатоида он швырнул через бедро и развернулся в поисках новых врагов. Но таковых уже не было. Шнегин помог Гансу успокоить двух неуклюжих спринтеров и скомандовал в микрофон. «Слон рысь, не двигаться!» Пока будем разбираться сами. А затем Сергей срезал лазером ножки кресла, В котором корчилась фигура небесного, Наказавшаяся обычным манекеном. Эй, мурлой инопланетный, блин, выходи, базар есть? Иначе сейчас мы в твоем корабле Немного приборы управления подправим лазерами, Чтобы они тебе более точную информацию в рыбаре выдали. — Ладно, ладно, выхожу, — завопил откуда-то Небесный. — Вы только не стреляйте, я с самого начала чувствовал, что нападение на вас не получится, но попробовать все-таки стоило. — зачем мы тебе понадобились? — Корабль наш захватить хотел, — поинтересовался старшина у Небесного, когда тот вышел из боковой комнаты и включил в руки освещение. Шныгин и говорил совершенно спокойно и стоял в расслабленной позе, но это была лишь маска. Тот, кто купился бы на такое проявление спокойствия и решился бы напасть в этот момент на старшину, в лучшем случае был бы неприятно удивлен, в худшем еще менее приятно покалечен. Шнегин был готов к любым поворотам событий, впрочем, как и Есаул с зыбцехом, застывший у старшины за плечами. Атаковать сейчас эту троицу мог бы только сумасшедший. Но небесный таковым не являлся. Он спокойно прошел через рубку, неодобрительно покосился на поверженных землянами подчиненных, Негорестно вздохнув над изуродованным пилотским креслом, сел в соседнее. — Ну, чужаки, даете. Весь мой экипаж за семь секунд положили, — хмыкнул небесный. Эрик затем ответил на вопрос старшины. — Мне столько корабль хотелось захватить, сколько оборудование, делавшим его невидимым. Честно говоря, мне до смерти надоело торчать в этой системе. Хочется слетать куда-нибудь, развеяться, да и клиенты ждут. Если еще пару дней я не появлюсь в местах встречи, провалится весь мой бизнес. В общем, ваше оборудование мне очень пригодилось. Что же ты можешь нам? Мы поможем тебе, предложил старшина, а сейчас повернись к нам лицом и держи свои руки так, чтобы я их видел. Глава четвертая. Астероид. Без имени, фамилии и отчества. Год тот же, самый инопланетный. Руда, станция контрабандистов. Пока. Время астрономическое. Минуты и секунды исчисляются по склонению звезд. А звезды, как известно, ни к чему не склоняются. Разве что к коллапсированию. Внутри владение контрабандиста небесного, имену его подчиненными хозяин, властями лон и преступник, а всеми остальными хаарм был довольно тесным, слишком пыльным и вообще не очень приятным. Больше всего это раздражало Зыпциха, Ефрейтор пару раз еле сдержал в себе желание взять хозяина станции за воротник и провести его мордой по всей той грязи, что царила в каютах. И остальные внимания на мусор не вращали, и лишь Сара Штольц брезгливо морщила носик, когда по невнимательности наступала ногой на кучу отбросов. Впрочем, за стеклом гермошлема этих гримас никто не видел. Кстати, Харм несколько раз предлагал землянам гермошлемы снять. Те, помня коварство инопланетянина, делать это категорически отказывались, заставляя небесно разочарованным вздыхать. Впрочем, вздохи эти ни на кого не действовали. А Кедман и Пацуку, оставшимся в рубке корабля Хаарма для охраны входа в свою летающую тарелку, Они и вовсе не слышны. «Вот здесь мы добываем Эллериум», — и без гордости сообщил Харм. Земляне, спустившись по очередной лесенке, оказались в куполообразном помещении, выдолбленном внутри астероида. «За сутки получаем от килограмма до трех». «Так мало?» — удивился старшина. «Ну, конечно, с рудодобывающей компанией на лоне мне не сравнится, но и то, что есть, уже хорошо!» Немного обиженным голосом ответил Харм. «Вон, у Леярда, и полтора килограмма за сутки уже удача!» «А как же вы Лериум продаете?» Встряла в разговор Сара, «ведь, насколько я понимаю, добыто правительством руда стоит намного дешевле». — А вы думаете, такой вот я, как оборванец и отщепенец, придет на правительственный склад и попросит продать ему эллиум? Ехидан поинтересовался в ответ небесный и сам себе ответил. — Нет, он придет ко мне или к Лерду, или еще кому-нибудь. У нас ему отказа не будет. — Конечно, если договоримся о цене. — А если он у тебя, Лериум, силой забрать захочет? — спросил Шныгин. — А от тебе зачем это знать? Подозрительно посмотрел на него небесный и сунул правую руку под плащ. — Да не бойся ты, солдат ребенка не обидит, варри Старшина хлопнул высокого, но щуплого инопланетянина по плечу так, что тот едва не рухнул на пол. Мне твой Эллериум нахрен не нужен. Это так. Чисто профессиональное любопытство. Автоматически властерные пушки снаружи. И если вдруг обителю удастся их миновать, или он заявится сюда под видом покупателя. Я ментальным приказом активизирую массу ловушек внутри. Неохотно ответил Хар. Ну, а если вам удастся убить меня... Бабушки включатся самостоятельно, получив приказ от датчиков моей жизнедеятельности. Кстати, в этом случае у моих наследников остается лишь 30 секунд на то, чтобы отключить систему защиты. Затем взрыв вещества разнесет в клочья и станцию, и астероид, на котором она находится. Все просто. Поэтому никто и не пытается нас убить. «Ну, а если бы мне еще ваш прибор, делающий корабль невидимым?» Мечтательно вздохнул небесный. «Я бы первый миллион уже через месяц заработал, а через пару лет и собственную колонию на какой-нибудь планетке вроде Земли организовал». «Нет, тебе организую», — погрозил старшина инопланетянину кулаком. «Покажи нам лучше этот эллериум. А то я его еще ни разу в руках не держал.